83. По-видимому, никому не было дела до этого деревянного фасада уже давным-давно. Нижние доски, которые почти касались земли, были сухими как труд, и впитали бензин как губка. Всего через несколько минут они снова высохли, поэтому понадобилось целых 4 пятилитровых канистры, прежде чем фасад полностью промок. Но проблема была не в этом. Если бы понадобилось больше бензина, она бы использовала те три канистры, которые ждали в машине. Проблема была в том, что требовалось время. После наблюдения за домом в течение полутора часов было установлено, недавние пожары привели к тому, что теперь здание было под охраной. Частично в виде двух собак, прогуливающихся по периметру территории частично в виде одного, а иногда и до трёх охранников, которые раз в двадцать минут совершали обход вокруг здания. Устранить собак получилось на удивление легко. Они с удовольствием съели каждое по куску мяса с инъекцией пропавана и не должны были проснуться прежде, чем пожарные примутся тушить последние остатки дома на территории двора. Справиться с охранниками было не настолько просто. В любой момент они могли появиться и понять, что что-то не так. Оранжевое пламя зажигалки быстро перешло на пропитанные бензином доски, но по какой-то причине огонь не спешил разгораться. По крайней мере, все происходило не так быстро, как можно было ожидать, учитывая весь потраченный бензин. Было слышно, как охранники выбегали из здания, их голоса, когда они звали собак, эхом отдавались в ночи. Сколько времени пройдет, прежде чем они найдут животных, а потом и её саму, сказать было невозможно. Прошло целых две минуты, прежде чем огонь наконец начал распространяться. Сначала медленно, а потом все быстрее, как бешено бигфордов шнур. Он разгорался вдоль нижней части фасада и огибал углы здания. Когда пламя стало подниматься выше по стенам дома, выкрики охранников превратились в вопли, обращенные к тем, кто находился внутри здания. Не прошло и минуты, как весь сарай был охвачен огнем, и паника в нем стала уже фактом. Помимо нескольких полуобнаженных женщин, из него выбегали в основном длинноволосые мужчины с бородами, татуировками и обрезанными джинсовыми жилетами. Некоторые из них были пьяны и спотыкались, другие бросались на землю, и катались по ней, пытаясь затушить огонь, охвативший их одежду. Но все они были совершенно не готовы к тому, что их встретят выстрелы и пули. Лилья выстрелила сначала один раз, потом второй. В результате одного выстрела на ноге у рослого мужчины с татуировкой терминатора появилась рана, другой пробил колено мужчине сзади. Оба они упали на землю и закричали от боли. Только когда из горящего здания перестали выбегать люди, она опустила оружие и направилась к ним. Ах ты чертова еврейская шлюха, прошипел парень с татуировкой. Тебя не жить, поняла, чёртова сучка. Лили подошла к лежащему на земле мужчине, присела на корточки и стала молча разглядывать его простреленные ноги. Его брюки уже успели пропитаться кровью. А небольшое входное отверстие спереди на его большом бедре было больше, чем то, которое было сзади. Ты думаешь, будто знаешь, что мы делаем с такими грязными полицейскими шлюшками, как ты, продолжал он. Но ты и понятия не имеешь, чертова сучка. Не говоря ни слова, она встретилась с ним взглядом, потом встала. Пустой магазин пистолета упал на землю, и она вставила новый. Затем она повернулась к остальным. Вы знаете мое имя и знаете, где я живу. Некоторые из вас уже были на моем участке, разъезжая на мотоциклах по моему газону, а некоторые вломились в мой дом и разрисовали стены, пока я спала. Все это закончится здесь и сейчас. Чего это ты взяла, тупая еврейская шлюха? прошипел обладатель большой татуировки. Твой ад еще даже не начинался. Не знаю, слышали ли остальные, но у маленького терминатора возник вопрос. Он спросил: "Почему вы оставите меня в покое?" И это хороший вопрос, особенно учитывая то, что я только что сравняла с землей ваш маленький клуб. Но я тут подумала и решила, что ведь это вы стоите за некоторыми недавними пожарами в различных приютах. У вас нет доказательств, крикнул кто-то. Это абсолютно верно. У нас было так много других дел, что просто не хватило времени проверить, совпадают ли следы от протекторов колес, найденных там с вашими. Но знаете что? Для меня не имеет значения, совпадают они или нет. Мне наплевать, потому что что бы ни случилось, я позабочусь о том, чтобы они совпали. А если не это, то будет что-то другое. Отпечатки пальцев в каком-нибудь неправильном месте или, может быть, вот это. Она наклонилась и выдернула несколько длинных волос с головы мужчины с татуировкой и подняла их вверх. Вот этого у меня в руке. Вполне хватит, чтобы засадить тебя за решетку хоть десять раз. У кого-нибудь еще есть вопросы? Сирены и мигалки пожарных, получивших звонок с анонимного номера 20 минут назад, были слышны всё чётче. Поэтому Лилья повернулась обратно к машине, села за руль и поехала по аллее с бешено колотящимся сердцем. В это самое время видеозапись с Ландерсом, на которой тот отдавал нацистское приветствие, и которую она утром разослала по электронной почте во все новостные редакции страны, уже набирала обороты и становилась вирусной.